КОЗАДОЙ Весенним и летним вечером в редком старом лесу разносится длинная монотонная сухая трель. Это далекое, слышное в сумерках дребезжание, песня Козадоя который уселся на сук сухого дерева. Закончив песню, он взлетает, широко взмахивает крыльями и точно подпрыгивает, вздрагивая в воздухе. Увидеть молчащего козадоя непросто. Прильнув к стволу, совершенно неподвижно сидит он, сливаясь с корой благодаря крапчатой окраске. Странным названием птица обязана старому немецкому поверью приписавшему ей способность доить коз. Ведь козадои вечно кружат около пасущегося скота, присаживаясь у ног коров, коз или овец. Только вот привлекает их не молоко, а насекомые, собирающиеся около животных и их помета.